Глава 3. Около полуночи, когда в больнице воцарилась тишина и спокойствие, за сиреной пришли. Ее сопровождение состояло из двух полицейских, присланных Гассером, и медсестры с креслом-каталкой. Ламберти не мог пойти с ними, и ему пришлось ждать возвращения сирены в палате. «Если почувствуешь, что не выдерживаешь, бросай все», — посоветовал он, помогая ей надеть кардиган поверх больничной сорочки. «Я справлюсь», — заверила сирена, взяв его за руку. Они поцеловались. Сопровождающие проводили ее к служебному лифту, оттуда они спустились в подвал. Пройдя по глухому коридору с длинными трубами под потолком, они оказались на медицинском складе. Для очной ставки там установили стальной стол, на котором стояла лампа, рисовавшая во тьме конус света. Гассер с улыбкой вышел из тени навстречу сирене, но лишь за чтобы немного ее успокоить. Готово, готово. Их голоса эхом разносились по просторному складу. Здесь были и другие люди. Командир их представил, но Сирена слишком сосредоточилась на том, что должно было произойти дальше, и имен не запомнила. Она поняла, что это пара следователей, специально приехавших в ВИОН, представитель прокуратуры и общественный защитник, назначенный Бьянке Стерли, который еще не наняла адвоката. Присутствовали несколько агентов, но в их входило лишь следить за тем, чтобы... Все были в безопасности и действовали согласно процедуре. Покончив с формальностями, Гасер отпустил медсестру, взял кресло-каталку и подкатил к столу, напротив за столом стоял пустой стул. При виде этого предмета сирену охватило странное смятение. Все это время она безуспешно гадала, зачем Бьянке стерли признаваться именно ей, сирене, и только до того, как она родит. «Ваша встреча будет записана на видео» пояснил командир, указывая на камеру на штате. «Что бы ни случилось, что бы ни сказала вам эта женщина, мой совет, не поддавайтесь на провокации. Вполне вероятно, что Бьянка хочет поквитаться с вами за то, что вам удалось ее разоблачить. И так или иначе, мы можем прервать разговор в любой момент». Сирена промолчала, ограничившись кивком. Гастер разглянул на часы. «Вот-вот начнем». Казалось, ему тоже не терпелось. Прошло еще несколько минут. Затем двоих агентов вызвали по служебной рации. Оба удалились и распахнули пожарную дверь в глубине. Вскоре Серена увидела маленький взвод надзирательниц, а среди них бьянку стерли в обычном синем спортивном костюме. Волосы у нее были собраны назад, и она шла неуклюже, сгорбившись из оскованных -за наручниками запястьей. Ее лицо выглядело измученным, мышцы шеи и плеч напряженными. Агенты подвели ее к пустому стулу. Женщина села, не сводя глаз с сирены. «Как видите, мы выполнили свою часть уговора», — сказал гастер-арестантке. «Теперь ваша очередь». Командир на шаг отступил. Присутствующие попятились в тень, оставив в конусе света их одних. Рядом с объективом камеры загорелся красный огонек.